Ложись поспи еще, если хочешь. Мы сегодня пойдем к Рози и к Роси в гости. Будем во что-нибудь играть. Ты ведь не против? Они ведь тебя не обижают. Не обижают, сказал Леон, потому что понял мои слова как настоящий вопрос. Я поправил на нем одеяло и выбежал в гостиную, включил телевизор, забрался с ногами в кресло, в гостиной было теплее. Что же мне делать? Бич на моей руке приподнял голову, словно выискивал, откуда опасность. «Ты бы хоть унялся!» — сказал я сквозь слезы. «К Рози и Роси мы не пошли!» Росси позвонил часов в восемь наверное если бы он знал что я проснулся в пять утра так в пять бы и позвонил Тиккерий есть идея даже не здороваясь выпалил он. сразуу согласен сказал я мне уже опротивило сидеть за телевизором Росси захихикал. Нам отец сдал машину поехали в лес на пикник Ты что умеешь водить удивился я. Я нет. россии немного скиз разве умеет у нее есть права только ограниченные в сопровождении взрослых а кто с нами поедет не понял я кретин ты поедешь ты юридически взрослый так что никто не придерется а вам разрешили россия опять захихикал еще бы знаешь как родители тебе доверяют очень серьезный юноша а ведь немногим вас старше Манеру своего отца говорить он скопировал здорово. «Я и впрямь серьезный», — сказал я, торопливо размышляя. «Давайте». «Мы через четверть часа заедем», — сказал Россий. «Отец с нами до тебя доедет, чтобы не придирались?» «Нет, не через четверть часа, а через полчаса. Он кричит, что ему еще бриться надо». «Хорошо, я как раз пока Леона соберу», — согласился я. и по моему немного скиз но ответил достойно правильно им очень полезен свежий воздух собирай тепле одевайтесь и это он снизил голос до неразборчого шепота буха возьмите чего ну пиво не знают чего пиво или вина сам реши чего тебе тебе тут продадут ну пока жди я выключил трубку и ухмыльнулся они что думают в выпивке есть что то интересное «Дети!» — сказал я и пошел будить Леона. Пиво у меня было в холодильнике, целая упаковка. Не для себя, а на тот случай, если вдруг прилетит на Авалон Стась и решит к нам зайти. Леон выглядел нормально, как очень воспитанный ребенок, который стоит у подъезда, тепло одетый, аккуратный и терпеливо чего-то ждет. Я был с сумкой через плечо, где лежали пиво, бутерброды и упаковка с саморазогревающимся копченым цыпленком. Они подъехали точно через полчаса. Впереди за рулем сидела Рози, очень гордая, в вязаной шапочке, яркой шерстяной куртке. Приоделась она так, словно на концерт собралась, а не в лес на пикник. Рози оделся проще и удобнее, в синтетический комбинезон, в котором можно хоть на снегу спать, хоть в ледяной воде купаться. Отец их сидел спереди, рядом с дочкой. Он очень крупный, широкоплечий, с гривой пышных волос и никогда не подумаешь, что у него мирно идти профессия театральный критик как он всем представляется и мне тоже театральный критик самых широких взглядов он и вылез из машины первым и Рози еще возилась, отстегивая ремень. Рози, по-моему, запутался в собственных руках и ногах, а их отец уже пожимал мне руку и босовито изрекал «Доброе утро, молодой человек!» «Доброе утро, Вильям», — ответил я. Он требовал звать себя только по имени и не обращать внимания на разницу в возрасте. Вроде как от этого я должен был чувствовать себя свободнее. Не знаю, вот Стась разницу в возрасте не игнорировал, но с ним было гораздо проще». Вильям откашлялся и заговорщицки прошептал. Прекрасное утро, чтобы мои обболтусы получили небольшой урок взросления, верно текерей. Да вильям, покорно сказал я. Покосившись на своих обболтусов, вильям подмигнул мне и тихо сказал: Наверняка вы взяли с собой пиво или вино. нет не надо отвечать тикри я ведь прекрасно помню как сам был подростком но я прошу тебя как самостоятельного и ответственного человека пронаблюдать чтобы рази села за руль не ранее чем через три часа после употребления алкоголя я я прослежу сказал я только после этого удовлетворенный вильям повернулся к леону громко сказал доброе утро мальчик молодой человек для него был только я доброе утро послушно ответил леон «Ну, я не буду больше мешать вам своими стариковскими наставлениями». Вильям приобнял подошедших наконец-то Рози и Раси. Улыбочка у него при этом была такая лукавая, что сразу становилось ясно. Он и через двадцать лет стариком себя считать не намерен. «Папа, мы поедем», — быстро сказала Рози. «Блок безопасности в машине включен», — тем временем перечислял Вильям. «Оптеку».